к заасфальтированной площадке, где забетонированной низенькой загородкой стояли баки для мусора. «Который?» — выкрикнул Зютек. Контейнеры были переполнены мусором, крышки не закрывались, и если бы сюда только что выбросили какую-то вещь, она обязательно лежала бы сверху. К сожалению, ничто, лежащее сверху, не было похоже на клясеры. «Разбросил, должно валяться здесь», — врал Стефек. Может, за упали? пали? Зюток не знал, на что решиться. На Саску и Кемпу он опаздывал уже часа на два, если не больше. Медлить нельзя. С другой стороны, нельзя и упустить такую оказию. Если какому-то кретину пришло в голову выбросить на помойку клясеры, он просто обязан их увидеть. Впрочем, может, и не кретин? Мало ли что подумает этот несмышленыш. Может, клясеры выбросил вор, желая до поры до времени спрятать похищенное? Ведь, по словам щенка, тот мчался, как ракета. Не станет человек без безвеской к тому причины мчаться с такой скоростью на помойку для того только, чтобы выбросить ненужный ему хлам. К счастью для Стефика, в этот момент мимо помойки пробежали двое мужчин. Стефик то знал, что бежали они на автобус, который, по всей вероятности, уже приближался к остановке. Но Зютек не знал этого и двое бегущих мужчин очень хорошо укладывались в его концепцию о посетителе марок. «Преследует вора!» Не рассуждая больше, он протиснулся между баками, бросив Стефику. «Давай поглядим за баками! Я здесь, а ты вам за теми!» Стефик послушно протиснулся следом, стараясь не дышать и не очень отираться о грязные контейнеры. «Вон! Что-то виднеется!» — сдавленным от волнением голосом, Негромко крикнул мальчик. «Где?» — обернулся Зютык. «Вон за тем огромным баком на земле, за кучей мусора. Видишь, что-то беленькое чернеется». Зютык пытался протиснуться между баком и непомещающейся в баке огромной кучей мусора на земле. Мешал Стефык. Попытавшись задом выбраться из тесного закутка и освободить место охотнику за марками, мальчик нечаянно задел бак локтем, нарушив и без того хлипкое равновесие, в котором тот находился. Так, что он опрокинулся на несчастного Зютика со всем своим содержимым, да еще стукнув парня по голове открытой железной крышкой. Вовремя выскочивший из опасной теснины мальчик с восторгом и ужасом наблюдал за зютиком, сбитым с ног могучим ударом и погребенным под огромной кучей отвратительного вонючего месива. Удар по голове не был уж таким смертельным, просто заставил парня шлепнуться на заднее место, зато голова слегка кружилась. Гораздо больше вреда, Причинили ему и его одежде жидкие отходы, которые население близстоящих домов имеет обыкновение выбрасывать на помойку. За шиворот несчастному парню вылилось прогорклое растительное масло, а брюки оказались залитыми прокисшим сливовым повидлом. Остальное можно было себя кое-как встряхнуть, но жидкие отходы делали совершенно невозможным появление на людях. «Теперь Зюток меня непременно убьет», — подумал Стефик, подавая руку помощи, все еще офонарел сидящему на земле парню и в этот самый момент за баком увидел то, что могло его спасти. «Вот», — с неподдельной радостью заорал он, — «вот эти кляссеры!» Все еще не совсем пришедший в себя Зюток, а Савела глянул туда, куда указывал мальчишка. За баками валялись два толстых, «Старых школьных учебников!» «Езус, Мария! Не клясыры, огорчился Стефик, «А мне показалось!» «Учебники!» Зютек увидел собственными глазами. Один по физике, а другой по химии. Оба настолько затрепанные, что только на помойке ими место. Стефик все же героически протиснулся в угол, чтобы убедиться, что больше там ничего нет подходящего. «Вот!» Жалким голосом промолвил мальчик, потрясая учебниками над головой зютыка. А я был уверен, клясыры. Выглядели совсем как клясыры. Уж ты извини. Если зютык и собирался прикончить этого паршивого щенка, доставившего ему сегодня утром столько неприятностей, то временно был просто не в состоянии это сделать.